Глава 13. Дым погребальных костров. Казарма дружины Острога аспидками. Утро началось довольно пасмудно, голова тяжёлая, как с похмелья. Мысли будто тяжёлые валуны с грохотом перекатывались внутри черепной коробки. Настроение было как следствие так себе. Выйдя из собственной келли, я обнаружил Эрика, сидевшего по-турецки перед моей дверью и правящего небольшим точилом лезвие своей секиры. Он молча кивнул знак приветствия и пристроился ко мне в спину. Скандинав был мрачен, словно грозовая туча. Ни у одного меня утро не задалось, разговаривать не хотелось, так что я не стал лезть к нему с душеспасительными беседами. Во дворе, как всегда, был ватажный народ, занимались своими делами. Но было заметно, что настроение у всех подавленное. Тут же обнаружился живой и здоровый олов, который, копируя жесты Рика, кикнул мне и тоже пристроился за моей спиной. Вид такой же удручённый, как и у его земляка. Странно, чего вдруг эта парочка решила стать моим хвостом. Ладно, с этим разберёмся позже. Ко мне сбоку подошёл Рикка. Сэм, тебя воевода видеть хотел, как проснёшься. Запоздало фиксируя тот факт, что мой давнишний напарник благополучно пережил вчерашнее нападение, я все так же молча киваю в ответ. Смысла откладывать эту встречу нет, поэтому я сразу направляюсь к дому воеводы, надеясь застать его там. Меня по-прежнему безмолвными тенями сопровождает двойка нурманов, пристроившись за моей спиной. Конечно, после вчерашнего боя глупо ожидать от них удара в спину, Но всё же их молчаливое соседство немного нервирует. А ещё я замечаю множество взглядов со стороны дружинников, обращённых ко мне. Словно окунь в стайке мальков, я притягиваю внимание людей. Не люблю я это дело. Ну да ладно, пусть смотрят, жалко, что ли? Лучник, разгадав моё плохое настроение, предпочитает покинуть моё общество, оставив на попечение Олофа и Эрика. Мы всё так же, храня молчание, шествуем по острогу. Вид поселения, зализывающего раны после ночной атаки, действует угнетающе. Еще больше усугубляемое дурное расположение духа. Кровавые лужи, впитавшиеся в дорожную пыль. Кое-где присыпанные свежей землей. Брызги и кляксы крови на заборах и стенах домов, где в темноте горши и шаксы настигли своих жертв. Чадящие сизым горьким дымом пожарище, залитые водой. Щепой обломки брёвен и досок на улицах, где прошёлся шкворень. Люди с хмурыми и утомлёнными лицами. Ни что из этого не способствует подъёму настроения. Хоть умом я и понимаю, что урон острогу нанесён минимальный, однако тяжёлый осадок на душе после этого ума заключения никуда не делся. В таком смешанном настроении я и заявился к дому воеводы. Светагорович стоял в окружении сотника и двух десятников, довольно бурно что-то обсуждавших. При нашем появлении спор завял, а воевода встретил нас фразой в своём духе: "А, герой объявился". Заметив мой не самый благодушный настрой, он махнул рукой, и мы всей толпой зашли в горницу. После чего Игорь рассадил нас по лавкам. Мне досталось почётное место по правую руку от воеводы. Мою охрану тоже не обделили вниманием. И усадили на ближайшие к выходу места. Все, если и обратили на это внимание, виду не подали. Ну что, орлы, хочу вам от лица всего острога спасибо сказать, особенно тебе, Олег. Если бы не твои труды, погребальных костров сегодня было бы много больше. Если бы вообще было кому эти самые костры жечь. Торжественный тон воеводы наполнился мрачно-печальными интонациями. трудно описать словами, сколь сильно признателен я тебе, дружинник. По сему, дабы не быть краснобаем, получай заслуженную награду. Завершено локационное задание: защитить остров Каспиткамень от волны нечести. Прогресс выполнения задания составил 237%. Получено опыта 11552. Получен 14-й уровень. До следующего уровня очков опыта 160102. Получено 1 очко навыка. Получено 4 пункта характеристик. Всего 8 очков навыков, 32 пункта характеристик. Желаете распределить? Получено репутации с жителями Острога Аспид Камень, 50 единиц. Получено репутации лично своего до Острога Аспид Камень, 100 единиц. Получен предмет «Средний кошель путешественника». плюс 50чей к инвентарю, плюс 5 общего запаса силы и бодрости, плюс 7 очков грузоподъёмности. Защитные чары от кражи из вашего инвентаря. Получено денег: 12 медных гривен, 53 медных гроша. О, этот кошелёк очень, кстати, потому что свой инвентарь я уже забил мало не доверху. Так, стоп. Какой какой я получил уровень? Я лезу в трейс вернутых системных сообщений, всплывание которых заблочил вчера, чтобы драться не мешали. «Мать моя женщина! Откуда столько опыта?» Пробежавшись по логам, я с изумлением обнаруживаю, что заработал вчера ночью в совокупности почти полмиллиона очков экспириенса. «Откуда взялась такая дикая цифра?» Забив на Игоря и остальных, ожидающих моей реакции, я лихорадочно перебираю системные сообщения. После их разбора всё стало на свои места. Львиную долю система дала мне за убийство шкворня, потом ещё мясорубка перед воротами и как приятный бонус, плюс 20% опыта за каждую тварь, находившуюся под моим иссушением, но убитую другими. И как заключительный аккорд, вся эта прорва очков экспы была по множена на бонус благословения Мокоши от жертвоприношения, давшего мне ещё 50% дополнительной халявы сверху. А если учесть, что практически все твари превосходили меня уровнем почти в два раза, то мой резкий скачок вверх по уровням вполне объясним. Сказать, что я выпал в мелкодисперсный осадок, значит не сказать ничего. Вот это ни хренашеньки себе покачался, восемь уровней за одну ночь. Кто бы знал, что несколько факторов пересекутся в одной точке таким непредсказуемым образом. Я тупо пялился в мигающие иконки умений и навыков, требующих немедленного изучения. и пытался осмыслить произошедшее. В итоге вернулся к разговору с Игорем, распределение навыков и характеристик пока что отложив на потом. «Хоть и много славных воев погибло сегодня ночью, да и посадских побили твари без счету, но если бы не ты, не осталось бы к утру во строге ни души. Отстояли хвала богам, если бы ты со своими архаровцами шкворню кишки не выпустил». Он бы весь острог в щепу разнес, да народ потоптал. А потом мелкая погонь дело бы доделала. А так обошлось небольшим разором да малой кровью. Пока Игорь говорил, я прикрутил к винтарю кошель, полученный мной так стати. С удовлетворением оглядев расширившиеся до ста ячеек вместо стандартных пятидесяти рюкзак, я вернулся к разговору, потому что он поменял русло. «Кстати, про молодцев твоих, откуда вы, красавцы, во строге моем ночью нарисовались? Лодия хир до вашего еще позавчера отчалила, коль меня память моя не подводит». Игорь пытливо из доли вызова уставился на Эрика, безошибочно угадав в нем негласного лидера двойки викингов. «Не ушла, Хевдинг! Встали мы в четырех поприщах ниже по реке, в укромной бухте». И зачем ночью тайно во строк заявились? А вот его нам Ярл приказал поймать и живым либо мертвым на Драккар доставить. Не любит Ярл Тригвир свои долги без воздаяния оставлять. Не любил, вернее. Сказав это, Эрик еще больше мрачнеет. Только не собирались мы его живым тащить. Что же не убили, ежели хотели? Игорь продолжает пытать бритого Эрика с каменным выражением лица. Чего нельзя было сказать обо мне? Не каждый день выслушиваешь рассказы о том, как тебя планируют на Шаурму пустить. И ведь у них почти получилось. А если бы не атака нечестий, они бы меня обнулили бы наверняка. Точнее, некуда. И я ведь видел, как они сражаются. Не вполне уверен даже, что один на один смогу им противостоять, не говоря уже о драке против пары. Олов, к примеру, как в Берсеркерский транс соскальзывает, в одиночку вполне способен целую кучу таких, как я, в штабель уложить. Это вне всякого сомнения. На секунду представил, как с характерным хрустом топорики берсерка охаживают мои бока. От этих красочных мыслей я внутренне содрогнулся. Так не успели Хевдинг твари не дали, а после что же дело до конца не довели. А после боя мы уже не в своём праве были. Щиданосец каждому из нас жизнь спас. Так что долг смерти сменился долгом жизни. И что же вам сейчас от него нужно? Нурманы переглянулись. Долг вернуть, что же ещё-то? Прими наши жизни в свои руки. Это уже обращаясь напрямую ко мне. До меня стало доходить, что эти двое набиваются ко мне в сопровождающие на неопределённый срок. Вы мне ничего не должны. Будь у меня выход, я бы не стал спасать жизни тех, кто пытался меня убить. Так что я сделал это в первую очередь для себя. Результат на лицо. Все трое живы и здоровы. Поэтому я освобождаю вас от вашего долга. Ваша жизнь в ваших руках. Лица обоих головорезов разом приняли донельзя мрачное выражение. Хотя казалось, куда уж ещё то сиднее. Тут голос подал Игорь. Олег, отвергая их клятву, ты отлучаешь их от Вальхалы. Ты понимаешь это? Посмертное вознесение воина вырели в Вальгалу лишь возможно только тогда, когда все земные долги уплачены сполна. До да твою же девизию Всё время забываю как тут серьёзно относиться ко всему божественному и жизни после смерти. И вновь попал в просак. Похоже, у меня нет выхода, кроме как принять этих бородатых нянек под своё крылышко. Раз так, то я вынужден принять вашу клятву. Но повторюсь, я вас не ненавижу, и вы вольны уйти тогда, когда посчитаете нужным. Нет. Ну, в этот момент нужно было видеть лица этих суровых северных моряманов. каким-то ветром занесённых в эти края. Эти отморозки, наверняка отправившие на тот свет не по одному десятку человек каждый, сейчас радовались словно дети, которым пообещали мешок со сладостями. Благодарим. Ты не пожалеешь, что позволил нам остаться. Лицо Эрика сияет словно начищенный медяк. Тем более нам всё равно некуда идти. Дома ни меня, ни Олафа не ждут жоны и дети. Весь наш хирд погиб ночью от этих тварей. Я был там час назад. В лагере только трупы. Судя по следам, на них напали большим числом и внезапно. Многие из тварей погибли, но и наши братья все полегли. Лица этой странной парочки вновь приняли удручённый вид. Что же, их можно понять. Некогда я довольно сильно интересовался культурой и бытом древней Скандинавии. Для викинга хирд это практически семья. В своих путешествиях они проводят бок о бок порой долгие годы, деля друг с другом поровну радости и невзгоды вика. А тут все их братья по оружию полегли в одну ночь. Поэтому у нас есть ещё одна причина остаться тут. Ответь, Хедвинг, ты же не собираешься оставлять живых тварей разгуливать по этой земле. Ответная ухмылка Игоря была абсолютно недвусмысленной. Нам этого достаточно. Я и Олаф поможем тебе и твоим людям раздавить эту змею прежде, чем она отравит все вокруг своим ядом. Так, орлы, сходите-ка проветритесь, а мне с Олегом нужно обсудить кое-что. Мои новоявленные бодигарды понятливо кивнули, поднялись с лавок и покинули помещение. Дождавшись их ухода, воеводов вновь заговорил. Значит так, дружинник, ты за короткий срок успел для острога сделать больше, чем иной за всю жизнь сделать способен. Поэтому мы тут посоветовались со сподручниками моими, на этих словах он переглянулся, сохранившим до этого момента молчание с Иостианом, и решили тебя назначить десятником. Отказываться даже не думай. Игорь жестом прервал мои невысказанные возражения. У нас Теренте сегодня ночью погиб во многих десятках потерь, поэтому нужно будет реорганизоваться, и кому-то эту задачу нужно поручить. Десяток себе наберёшь, после сотникам согласуешь. Вопросы имеются? Меня опечалила новость о гибели Теренти. Этот полноватый, но крепко сколоченный десятник с благодушным лицом, с которым я сразился во время вступительного теста, был мне глубоко симпатичен. Мне импонировали его спокойная уверенность в собственных силах и располагающее к себе добродушие. Я более чем уверен, что в том, что дружиники устояли ночью на северных воротах, была именно его заслуга. Вчера в горячке боя у ворот я не заметил, что он погиб. И ведь это именно я не успел прийти ему на помощь. Хотя корить себя не было смысла. Я и так сделал намного больше, чем было в моих силах. Умом я это понимаю, но на сердце все равно тяжело. Черт, как жаль, хороший был мужик. Наверняка до последнего своих людей прикрывал. На щитника все шишки в бою сыплются. Настроение еще больше ухнуло вниз. Ладно, сожаление с ожелениями, но вопросы у меня само собой имелись. Скажи-ка мне, воевода, что планируете с этой шайкой лейкой делать? Мы вчера хоть уполовинили её сильно, однако ушло едва ли не вдвое больше, чем тут осталось. А выбор тут: десятник небольшой, либо мы эту кодлу прижмём, допроучим да как следует, либо жизни нам спокойной не видать. Можно сниматься и уходить тогда из этих мест. Но насколько я понимаю, второй вариант нам совсем не подходит. И я усмехнулся. Верно понимаешь. Некуда нам уходить, нигде нас не ждут, и дом наш здесь. По правде говоря, теперь нам погонята за острожки ми стенами не очень страшна. Шкворня ты порешил, а без него острок им на храпом нельзять, пока снова вырастет. Мы их тут 100 раз словить да порубить успеем. Почему думаешь, что у них второй такой твари нет? Был бы у них второй шкворен щитник. Он бы вчера ночью сюда явился, но не было его. Понаделись они нас на скоку взять, что один стенобитник справится, но тут ему корот вышел. За что тебе и твоим Нурманам отдельное спасибо. Посему в Острог они больше не сунутся. Но у меня, помимо Острожского посада, Вокруг почти два десятка поселений огнещан в округе. И если мы нечисть срочно к ногтю не прижмем, Твари все эти выселки доселения разорят. А кто поля засевать будет, Ежели орала некому в руках держать? А по зиме и Острогу конец придет. Народу у меня прилично». И ему жрать нужно, землёю его не накормишь. А ежели ещё и погонь по лесам шарится вальгодна, то и охотничкам не разгуляться. Да и не прокормить такую ораву всю зиму одной охотой да ловитвами. По сему, ежели не хотим мы окреста поганенные земли получить, проблему эту нужно решать сейчас и быстро, не сегодня, завтра на валуни наступит. Нечисть на свету почти весь день сможет ходить. Так что нам сейчас кровь из носу нужно их раздавить, пока они беду да разор творить не начали. Они после побоища ночного отошли и в какой-то ухоронке затаились. А по темну опять вылезут, и тогда жди беды. Я старостам в ближних поселениях гонцов отправил, чтоб весь люд от мала до велика Под защиту стен срочно уводили, но до некоторых выселок больше одного дня до нового перехода, так что не успеете им никак. Погони их пути перехватит. Раз так, нужно на поиски людей отправлять срочно, чтобы искали, где эта шайка схоронилась. Ты, десятник, не суетись. Игорь на частинном тоне намосадил меня, показывая: "Я не один такой умный". Я не первый день на воеводстве сижу, отправил уже следопытов к обеду, коль всё ладно, должны воротиться. Меня другое беспокоит. Как-то эта рава ведь сюда с нижних ветвей прошла. Где-то у них дырка есть, проход, где ткань мироздания изорвалась. И проход этот нам нужно перво-наперво запечатать. потому как оттуда в окне в любой миг может подмога пожаловать. И поболее, чем мы в прошлый раз видели. Смекаешь? Внимание! Вам доступно задание воеводы Игоря «Непрошенные гости». Условие. Закрыть астральный проход между Даш и Аллатырь в окрестностях Острога Аспид-Камень. Награда. Плюс один пункт точков навыков «Опыт. Репутация жителями Острога и лично с воеводой». Один случайный зачарованный предмет из запасников Фейводы. Ну, о чего тут не смыкнуть? Проще пареной репы, это если на пальцах. А вот как портал найти и закрыть это задачка посложнее. Ведь даже не известно, где он может быть. Этот животрепещущий вопрос я немедленно и озвучил. А вот эту задачу мы сейчас и будем решать. В дверях горницы стоял неизвестно когда появившийся там панамарь. Приветствую, Волхв. Святогорович степенно склонил голову в приветственном жесте. Проходи, коль сказать есть что. Спасибо, воевода, только сейчас не до посиделок. Есть у меня ниточка за кою можно подёргать, да узнать, где та дыра между мирами кроется. В амбаре у меня поганый ж сидит. Вчера показывал рухо да война. Залез он к нам тихо нам в окошко, кровушке нашей захотел видать. Да только не на тех напал, паскуда. Поганыш, как его назвал Панамар, оказался десятиуровневым Вурдалаком. Волхв запер его в амбаре, где он сидел в колодках, прикованных к низкому потолку. Уродливое тело корёжилось не в силах разорвать оковы. Монстр шипел, как спущенное колесо. Реняя пену с устрашающих клыков, и ещё более мерзкий на вид, чем они мне показались ночью. Серая скわчитая кожа, лысый яйцевидный череп с оттопыренными месистыми ушами, горящие дикой злобой глаза, сутулая спина с выступающим хребтом, грязные и острые даже на вид когти на верхних конечностях и мощные канаты мышц по всему костяку. Он был довольно внушительных габаритов, пожалуй, больше среднего статистического человека. и однозначно сильнее. Для меня оказалось открытием, что тварь была условно разумной. Ну, то есть её интеллект был не совсем на уровне хищного животного, не был он тупым мобом, как я считал ранее. Какие-то мозги у него всё же были. Он даже понимал человеческую речь. Правда, из-за своей предельной агрессивности поначалу он никак на неё не реагировал, только злобно рычал и шипел. Ровно до того момента, пока Оловс с меланхоличным выражением лица не стал дробить ему пальцы на уродливых ступнях обухом своего молота, скандинавы, узнав, куда мы идём, напросились в компанию, сославшись на то, что оба имеют опыт работы за плечных дел мастером. Не думаю, что у воеводы не было на такой случай своих умельцев, но отказывать Нурманам он не стал, и теперь берсерк планомерно выбивал информацию из этой погани. На третьем расплющенном пальце ноги упырь подал голос. Мерзкие, мерзкие человеки, мы убьём вас. Нубьём всех, выпьем кровь, а потом обглодаем мясо с ваших косточек, а детишек ваших унесём вниз, чтоб хозяин сделал из них новых воинов для своего. А! Тут его занимательная речь была прервана глухим хрустом, и очередной пальчик утратил свою функциональность. Севастьян, который проводил психологическую обработку пациента, приблизился к извивающемуся от боли монстру в оковах. «Не трать мое время, погонь, выкладывай, где вы прошли волотырь, и тогда смерть твоя будет быстрой и легкой. А ежели рассказывать не хочешь, мы подождать можем, пальцев у тебя много». «А как закончатся, мы новое что-нибудь придумаем!» Вурдалак дернул головой, клацнув в воздухе зубами. Пытался схватить сотника за лицо своей пастью, но у того была отменная реакция, и он отклонился назад. А тварь поплатилась за свою выходку еще одним пальцем на нижней конечности. Допрос продолжался уже почти час. Дееспособные пальцы на руках и ногах у Вурдалака закончились. «Теперь Олаф во дворе грел металлический штырь на огне?» собираясь, как он выразился, пощекотать пятки у прямому поганцу. Мне порядком надоело ждать, да и от постоянного визга твари, который, наверное, взбудоражил всё вокругу, уже резало уши. Поэтому я решил воспользоваться передышкой и попросил у воеводы разрешения пообщаться с уродом. Я не собирался ломать ему кости или загонять горящие иголки под ногти. Я ведь не супермен и не профессиональный палач. может чуточку более психологически устойчив, чем среднестатистический обыватель, но мне даже наблюдать за работой Олофа было неприятно, не говоря уже о применении каких-то изуверских методов пыток, но попытаться я всё же решил. Тут ведь как? Главное уверенный вид и наглости побольше. Нарапа взять, что называется. Значит так, Харя, даю тебе 5 секунд на подумать. Не ответишь потом пеняй на себя. Вурдалак лишь оскалился, капая слюной с желтых клыков. Впрочем, на иную реакцию я и не надеялся. Подошел к стенке амбара, в котором мы сейчас находились, и приоткрыл створку душника под потолком. Это маленькое оконце, в которое даже кошка пролезет с трудом. Предназначено оно для проветривания помещений и обычно закрывается деревянной створкой. Вот ее-то я и отодвинул. Луч солнца уперся твари точно в живот. И следом раздался такой дикий, разрывающий барабанную перепонку виск, что все, что звучало прежде, показалось мне детским лепетом. Кожа вурдалака в месте соприкосновения с лучом света моментально задымилась, обуглилась и пошла волдырями. Он выгнулся дугой, словно через его тело пропускали ток огромного напряжения. Выждав секунд десять, я закрыл душник и подошел к монстру. Тот уже не шипел и не огрызался, а лишь мелко дрожал и тихонько скулил от боли. Видимо, солнечные ванны были ему не очень приятны. Повторяю свой вопрос, урод. Где проход? Вурдалак посмотрел на меня своими маленькими гноящимися глазками и вновь зашипел. Я повторно открыл душник и в этот раз продержал его открытым чуть дольше. От горящей на солнце кожи нежити в воздухе повис тяжёлый удушливый дым. Того начало лихорадить, но упырь по-прежнему молчал, лишь поскуливая от боли. На третьем заходе в животе упыря прогорело отверстие, и светило принялось поджаривать его внутренности, и из вурдалака начали сыпаться кишки и их содержимое, в котором я без особого труда среди бурой жижи, кусочков мяса и обломков костей разглядел полупереваренную детскую ручку. В воздухе, в котором и без того царила жуткая амбре, добавился дополнительный букет совершенно отвратных запахов. Меня едва не вывернуло от всего этого великолепия, Но совершенно диким усилием воли я подавил рвотные спазмы. Дикая ярость захлестнула сознание, и я судорожно сжав рукоятку крушителя, шагнул к прикованной погани. И тут наконец Вурдалак сломался, не дав мне совершить непоправимую ошибку. Я скажу, человек, скажу, не мучь меня больше. В половине до что перехода отсюда есть курган. Там «Да бей! Больно!» Противный голос вурдалака стал неразборчивым. Я с огромным удовольствием упустил топор на уродливую башку монстра, забрызгав бурыми гнилыми мозгами стенку хозпостройки. В глазах все еще стояла детская ручонка, выпавшая из прожженного желудка. Снова замутила. «Внимание! Обновлено задание «Непрошенные гости». На карту нанесена координатная метка. Получено достижение «Живодер. Первый уровень». плюс 10% к эффективности ваших пыток, плюс 10% устойчивости к пыткам. Чем дальше в лес, тем больше меня пугает эта игра. Да какая клишекам игра? Не может быть игра такой реалистичной и жестокой. Никак не может. Я стоял на улице и пытался привести дыхание, а заодно и голову в норму. Это утро с поразительной эффективностью испытывало меня на прочность. Ко мне подошёл Панамар. Повезло нам, что в гости заглянул разумный темный. Будь это шакс, выть, либо гарша, ничего бы мы от нее не добились. Те после ритуала и обращения теряют разум, только убивать да подчиняться приказам своих хозяев и могут. А упыри, гули да урдалаки, те только человеческую суть меняют на душу темного, а поганиваются. И разум их, хоть и меняется, все же не столь примитивен, как у обычной погони. Хоть и руководствуются они в основном голодом своим, часть разума бывшего хозяина тела остается при них. Он некоторое время помолчал и задумчиво продолжил свою речь. Думается мне, Олег, что и тут руку приложил Гроул. Не зря ведь нападение случилось сразу же после того, как мы часть его сущности из доспехов извлекли. Обиделся окаянный, не на шутку, и решил отомстить. Обратил, может, внимание, что среди нападавших практически одна нежить. Бесов и нечистых почти нет. Часть армии князя смерти к нам нагрянула, больше некому. Так что будь осторожен, щитник». Можешь ты с ним лицом к лицу столкнуться, как пить дать. Сам он сейчас в наш мир вряд ли сунитца, но кто его знает? Один раз уже наведался, и ты в курсе, чем это обернулось для меня. Поостерегись. Тут нашу занимательную беседу прервал подошедший Севастиан. Хорошая работа, Гридень. Теперь мы знаем, где искать. За спиной заговорил воевода. Севастиан, Собирай группу и отправляйся. Время не в обрез. Возьми с собой два крыла и ещё десяток для Олега. Разберитесь сами, кто пойдёт, а кого оставить. Остальные десятки пока пусть побудут в строюги на всякий случай. Следопыты вернутся, будем решать, что с оставшейся погонью делать. Астрок аспит камень. Все во стен ушёл собирать народ. А я отправился с Олафом и Эриком к Дракару, прихватив Рика, Данка и еще пару парней из Неопоясанной Гриди. По пути заскочив к Возгарю, чтобы сдать ему его квест. Кто знает, когда я вернусь в Острок и что к тому моменту может произойти. Возгарь будто специально меня дожидался, сидя на своем пне перед крыльцом Хибарки. «А, явился!» Так и думал, что придешь до отправления. Ну, выкладывай, нашел, что я просил или нет. Я излег из инвентаря побеги Венери на башмачка и протянул их знахарю. Судя по его загоревшимся энтузиазмам глазам, они и вправду ему были сильно нужны. Подожди тут немного, сейчас вернусь. С этими словами Возгарь чуть не бегом унес свои драгоценные растения в дом, а через пару минут вынес мне небольшую колбу наполненную содержимым красноватого цвета. Вы завершили задание знахаря Возгорьа Ночной цветок. Репутация со знахарем острого аспид камень плюс +30 пунктов. Получено уникальное усиливающее зелье Возгорьа Чудный настой. Постоянная прибавка плюс +20 пунктов здоровья, плюс +20 пунктов маны, +1 единица силы, ловкости и разума при использовании. Получено денег одна медная гривна. Получено опыта 1000 до следующего уровня опыта. 159102. Зелье я тут же употребил, после чего, поблагодарив знахаря со спокойным сердцем, отправился за Нурманами. После непродолжительной прогулки мы оказались на замаскированной стоянке викингов. В лагере Хирда, расположенного в паре километров от острога, будто ураган прошёлся. За прошедшую ночь и утро я уже на видался всякого, но эта побоище вновь заставило мой желудок судорожно сжаться. Идентифицировать хозяев большинства разорванных, изрубленных и изгрызенных тел не представлялось возможным. Всюду кровь и следы жаркой схватки. Викинги, прирождённые воины, пусть и застигнутые врасплох, остервенело сражались, но погонь сделала числом, навалившись на хит со всех сторон. Небольшая группка воинов, судя по следам, пыталась прорваться к дракару, что почалить от берега, и спасти хотя бы часть жизни. Они ожесточённо прорубались сквозь ряды нечести, заливая берег горами трупов врагов и своими телами, но никто из них не дошёл до Сходин. Мне тяжело было смотреть на этот погром и ещё тяжелее на лицо Олафа и Эрика, которые, не проронив ни слова, собирали по лагерю останки своих павших друзей и соратников и сносили их на драккар. Мы помогали им, как могли. Когда дело было закончено, мы срубили несколько сухих елей, стоявших рядом с лагерем. И на крыв полотнищем запасного паруса тела и то, что от них осталось, соорудили из дров на драккаре большое погребальный костёр. Поверх настила из брёвен и веток положили тело ярла в своих дорогих доспехах, сейчас окровавленных и сильно попорченных. Группа прорывавшихся к кораблю образовалась как раз вокруг своего ярла. Тот паги под ним из последних. Эрик вложил в холодные пальцы лидера Хирда рукоять его зазубренного и погнутого меча. Накрыл грудь ритуальным щитом с руной малого футарка, символизирующей славное посмертие воина, после чего мы оттолкнули дракара от берега. Он, покачиваясь на волнах, был подхвачен стремительным течением весеннего половодья. Валькирии, примите души павших воинов и несите их на пир к великому Одину, дабы могли они славить его имя и свои великие подвиги до самого Рагнарёка. Голос Эрика был торжественно печален. Выдав эпитафию, викинг кивнул стрелку, тот выстрелил горящей стрелой в сторону драккара. Она описала крутую огненную дугу и уткнулась в мишанину древесины. Солома, укрывавшая погребальный костёр, на славу пропитанная смолой и тюленьим жиром, хранившимся на корабле, видимо, для внештатного ремонта в пути, ярко вспыхнула, а от неё занялось остальное горючее. Судно Скандинав в защитанной минуте охватило пламя. Широкий белый парус, прежде чем сгореть в жарком огне, раздуло потоком горячего воздуха, продемонстрировав нам в последний раз морского змея, боевой герб ярла Тригира Бьёнара, который в этот раз не смог защитить в страшном бою своего носителя. Странное дело. Ещё вчера этот свей пытался меня убить, но сейчас, глядя на то, как хищный силуэт боевого драккара Охваченный жарким пламенем, покачиваясь на волнах, удалялся от берега. Я не испытывал по отношению к нему ни ненависти, ни злости. А перед возвращением в острог я получил ещё один тяжёлый удар. Первый человек после Рика, встреченный мною в этом мире, который за короткий срок смог стать мне другом и наставником по гип. Меня словно что-то подтолкнуло под руку, и на обратном пути я решил заглянуть на пасеку и увидел её хозяина перед крыльцом своего жилища. Пусть я и не был гением следопытом, следы побоища были настолько явными, что картина произошедшего установилась легко. Всё произошло очень быстро. Отряд рейдеров Шаксов заскочил на пасеку и зачем-то стал разрушать ульи. Демьян выскочил на шум в исподнем, вооружённый обычным топором, предназначенным для колки дров. Его окружили с трёх сторон. Теперь он лежал в окружении четырёх мёртвых и сломанных сильными ударами топора твари. сжал горло пятой, пронзившей своей конечностью его грудь. Шаг, забравший жизнь Демьяна, поплатился за это переломанной шеей, которую умирающий щитник из последних сил сжал руками, оборвав жизнь своего убийцы. Так они и лежали в обнимку, уродливый шахс и пасечник в окровавленной и разорванной белокрасной рубахе. У меня при виде этой леденящей кровь картины внутри будто что-то оборвалось. Я молча стоял, склонив голову и всеми силами давил внутри себя комок, поднимавшийся к горлу. Сердце сжалось, а окружающий мир приломился фантастической калейдоскопичной картинкой от выступившей на глазах влаги. Окружавшие меня ватажники и викинги хранили молчание, стёрнув шлемы со своих голов. Народ, возвращайтесь во строй без меня. Мне нужно тут закончить. Слова мои звучат глухо и тяжело, словно камни, падающие в пустую железную бочку. Народ за моей спиной мнётся, и явно не горя желанием оставлять меня одного на разгромленной пасеке. Но я чувствую, что должен сделать всё сам, должен и всё тут. Первым не выдержал Данка. Олег, может, тебе помощь нужна? Чувствуется, что ему неловко говорить, но не сказать он просто не может. Сделаю всё сам. Идите, и я вас догоню. Народ некоторое время топчется на месте, после чего уходит. Справившись со своей слабостью, я обрубил топором конечность шакса, убившую Демьяна, и с натугой выдернул ее из его груди. Наклонившись, я взял на руки своего наставника и покачнулся. Плод был очень тяжелым, но я стиснул зубы и вошел в Демьянову сторожку, где я аккуратно положил ее хозяина на топчан, выдернув из-за пояса меча безглавленного Ульрика, который так и торчал там со вчерашней ночи, я вложил его в холодную руку своего наставника, прикрыл веками глаза, даже сейчас мёртвыми, взиравшие на мир всё так же спокойно и умиротворённо, после чего коротко попрощался с Демьяном. Накинул на покойника стёганое одеяло и вышел из жилища. Закрыл за собой дверь. На крыльце вынул из инвентаря один из факелов. Зажег его от лезвия крушителя и кинул в поленицу дров, уложенную у стены избушки. Мелко колотые сосновые дрова быстро занялись от жаркого просмоленного факела. С поленицы огонь быстро перекинулся на крышу. Через пару минут дома хватило яростно гудящее пламя. Второй погребальный костер за сегодня. Не многовато ли? Ему обязательно было умирать. Я стоял настолько близко к пылающему домику, насколько позволял жар. И словно самнамбула смотрел в языки пламени. Я тебе уже говорила, что не имею возможности изменить тут что-либо. Девочка в небесно-голубом опустилась на траву рядом со мной и обняла коленки. Они умирают каждый день, и каждый раз мне больно. Не смотри на меня так. Если бы я могла, я бы запретила ему ходить из-за того мира, но я не могу. Пусть проклят тот день, когда я согласилась на эту добровольную тюрьму. Вероника спрятала голову в коленях. И мы некоторое время молча смотрели на огонь, взметнувшийся над крышей на несколько метров. «Не кори себя. Не твоя вина, что именно ты активировал глобальный сценарий. И именно в этой точке. Таких триггерных квестов несколько десятков. Но так случилось, что запуск был произведен именно тобой и именно тут». «Если бы я не убил того чертового медведя, он остался бы жив, и все они остались бы». Ее неопределённо махнул рукой в сторону острога, скрипнув зубами и сжав кулаки. Кто знает, предугадать течение событий очень сложно. Неизвестно, как бы всё обернулось, сложись всё по-другому. Зато сейчас у тебя есть возможность предотвратить гибель ещё большего числа экзистов и игроков. Подумай лучше об этом. И что же я должен по-твоему делать? То же, что и раньше? Большего я тебе сказать не могу. Извини. Ладно. Но почему ты общаешься со мной? Не думаю, что администрация одобрит это, если узнает. Ты в курсе многих вещей, которые неизвестны большинству бета-тестеров, и у тебя есть истинная причина быть тут, а у меня есть основания полагать, что в будущем мы можем быть полезны друг другу. Поэтому береги себя, Олег. Её тело засияло белым светом и остыло, словно снежинка под действием температуры пожара. Я некоторое время стоял на месте, После чего повернулся и пошёл в сторону острога. Теперь у меня стало на одну причину больше, чтобы уничтожать этих кровожадных тварей до полного их исчезновения. За моей спиной ясное весеннее небо пачкал густым чёрным дымом горевший дом Демьяна, а над разорванной пасекой сердито гудели осиротевшие пчёлы. Конец первой книги. Текст читал Алексей Семёнов.